Часть 1. Готтерн. 1. Сражающийся с домашним заданием по арифметике черноволосый десятилетний мальчик неожиданно глянул в окно. Он осознал, что мягкое приглушенное пение ветра прекратилось, и лес заполнила глубокая тишина. Он увидел голые ветви, качающиеся на фоне серого ломтика неба, и по его телу пробежал трепет возбуждения. Он отложил с удовлетворением свой карандаш, тетрадь и книгу, а затем поднялся с пола, где он лежал. Что-то не так, он знал, что-то изменилось. Он подошел к окну и вытянулся, чтобы лучше видеть. Поначалу все показалось, как всегда, и он разочаровался. Все эти числа, сложения, вычитания копошились у него в голове, звеня, стуча и мешая сосредоточиться. Но затем его глаза широко раскрылись, потому что он увидел первые белые хлопья, летящие с неба. «Папа!» — возбужденно крикнул мальчик. «Снег пошел!» Джон Крикмор, читавший Библию на стуле у камина, выглянул в окно и не смог сдержать улыбку. Да, на самом деле. Он подался вперед, изумленный так же, как и его сын. Хвала Всевышнему, в первый раз метеорологи не ошиблись. Здесь, на юге Алабамы, снегопады были редкостью, и последний, на его памяти, имел место в 1954 когда Биллу было только три года. Той самой зимой, когда они жили на благотворительные церковные продукты, после того, как раскаленное лето превратило посева зерна и бобов в жалкие хилые росточки». По сравнению с тем ужасным годом, последние несколько урожаев казались настоящим изобилием. Однако Джон знал, что никогда не следует чувствовать себя счастливленным, поскольку Бог может забрать назад все, чем он обеспечил. По крайней мере, у них есть, что есть в этом году, и кое-какая сумма, чтобы прожить остаток зимы. Но сейчас он был заражен легкомысленным возбуждением Билла, и подошел к окну, чтобы понаблюдать за хлопьями вместе со своим сыном. «Может, падать всю ночь», — сказал он. «Может, под утро насыпать по самую крышу». «Ух!» — выдохнул Билли, и его светлые газели глаза, так контрастирующие с унаследованным от матери темным цветом кожи, округлились от удовольствия и немного от страха. Он представил себе, как все вокруг замерзает, и они, подобно медведям, впадают в спячку до апреля, пока не проклюнутся первые цветы. «Он не может быть таким глубоким, правда?» Джон рассмеялся и потрепал курчавые рыжевато-коричневые волосы сына. «Нет, он не будет даже липнуть, и скоро кончится». Билли еще немного понаблюдал за снегопадом, а затем закричал «Мама!» и побежал через маленький коридор в соседнюю комнату, где, опершись на подушке, на кровати Рамона Крикмар чинила рождественский подарок Билли — коричневый свитер. Со дня Рождества прошло меньше месяца, а Билли уже успел разорвать рукав, лазая по деревьям и носясь по лесу. — Мама, натвори снег! — сказал ей Билли, показывая на маленькое окошко рядом с ее кроватью. «Я же говорила тебе, что это снеговые тучи, не так ли?» — ответила та и улыбнулась сыну. Вокруг ее глаз залекли глубокие морщины, а волосы посерели. Несмотря на то, что ей было всего тридцать четыре, годы не пощадили ее. Сразу после рождения Билли она чуть не умерла от пневмонии и с тех пор так и не оправилась до конца». Большую часть времени она находилась в доме, занимаясь своими хитроумными вышивками и выпивая домашние травяные настойки, помогающие ей бороться со знобом и лихорадкой. В отсутствии движения ее тело набрало вес, однако ее лицо было по-прежнему худым и симпатичным, за исключением слабых темных кругов под глазами. Ее волосы были все так же длинные и блестящие, а индейская комплекция создавала ложные ощущения идеального здоровья. «Самое холодное время года еще впереди», — сказала она и вернулась к своей работе. Рамона постоянно удивлялась тому, как быстро Билли растет. Одежду, которая была ему впору еще месяц назад, уже надо было вставать в Готтернскую комиссионку. «Ты не хочешь пойти посмотреть? Я знаю, как это выглядит». — Все белое. Внезапно Билли понял, что мать не любит ни холод, ни снег. Часто по ночам она сильно кашляла, и через тонкую стену он слышал, как отец утешал ее. — Ты не должна вставать, — говорил он быстро. — Тебе лучше остаться лежать здесь. Джон подошел сзади к сыну и положил обветренную руку ему на плечо. — Почему бы нам не одеться и не прогуляться? — Да, сэр. Билли широко улыбнулся и помчался в гардероб за своей зеленой паркой с капюшоном. Джон взял из гардероба свою голубую джинсовую куртку с подкладкой из овчины, одел ее, а затем натянул на голову черную вязаную шапочку. За прошедшие десять лет Джон Крикмар похудел и посуровил. Его широкие плечи немного ссутулились из-за сезонных полевых работ, и постоянных трудов по поддержанию ветхого домика в порядке после летней жары и зимнего мороза. Ему было 37, но морщины на лице, глубокие и прямые, как борозды, которые он пропахивал на полях, старили его лет на 10. Тонкие губы обычно придавали его лицу хмурое выражение, но если рядом находился сын, они почти всегда улыбались». Кое-кто в Готтерне говорил, что Джон Крикмар — прирожденный проповедник, зарывший в землю свой талант, занявшись землей вместо того, чтобы обратить взор к небу, и то, что если он сердится или кому-нибудь враждебно относится, тогда взгляд его синих глаз может насквозь пробуравить дощатую стену амбара, но когда он смотрел на сына, его взгляд был всегда мягким». «Ну вот, я и готов», — сказал Джон. «Кто желает прогуляться?» «Я», — пропел Билли. «Не будем терять время», — произнес Джон и потянулся к сыну. Они взялись за руки, и Джон сразу почувствовал тепло удовольствия от прикосновения к мальчику. Когда Джон был рядом с Билли, таким живым, настороженным и удивленным, он впитывал в себя часть его юношеского задора. Они вышли через сосновую дверь в тамбур, а затем, открыв наружную дверь, окунулись в холодный серый день. Замерзшая грязь дороги, соединявшей владение Крикмара, всего лишь два акра с главным шоссе, хрустела под их башмаками, и сквозь этот хруст Билли слышал мягкий шелест снежных хлопьев, падающих на замерзшие листья вечно зеленой изгороди. Они миновали маленький пруд грязно коричневый с прожилками льда водой. Белый почтовый ящик с надписью «Дж-Крикмор», испещренный отверстиями 22-го калибра, наклонился в сторону асфальтированного шоссе. Они двинулись по обочине по направлению Готтерну, лежащему менее чем в мире впереди. Снег то падал хлопьями, то перемежался дождем. Джон проверил, хорошо ли одет капюшон мальчика, и крепко ли завязаны под подбородком его тесемки. Уже началась настоящая зима, хотя не прошло еще и половина января. Несколько раз шел дождь со снегом, а однажды случился ужасный град, который переколотил стекла по всему округу фает. Однако, думал Джон, точно так же, как день сменяет ночь, на смену зиме придет весна, а с ней и пора сельскохозяйственных работ». Снова нужно будет сажать кукурузу и бобы, томаты и турнепс. Следовало бы поставить новое пугало, однако в эти беспокойные времена, похоже, даже вороны поумнели и не желают быть обманутыми. В последние годы Джон терял большую часть посевов из-за птиц и вредителей, а то, что сохранялось, вырастало слабым и малорослым. «У него была хорошая, благословенная Богом земля», — думал он. Но, похоже, и она начала истощаться. Он, конечно, знал про севооборот, нитраты и всякие химические удобрения, которые торговые агенты пытались ему всучить. Однако все эти добавки, за исключением известного с древних времен старого доброго удобрения, — нарушение промысла Господня. «Если ваша земля истощилась...» Значит, так тому и быть. Да, беспокойные времена настали повсеместно, думал Джон. Этот католик, ставший президентом, коммунисты, снова поднявшие голову разговоры о полете человека в космос. Много осенних и зимних вечеров Джон провел в парикмахерской Куртиса Пила, где мужчины играли в карты, подогревая себя портвейном, и слушали новости из Файета по старому приемнику. Джон был уверен, что большинство людей согласится с тем, что наступили последние дни, и что он должен ткнуть пальцем в апокалипсис, чтобы показать зубоскалам, какое зло падает на человечество в ближайшие десять или около того лет. Если мир продержится такой срок, а здесь, в Готтернской церкви, настали даже еще более тревожные времена – Преподобный Хортон делал все, что в его силах, но в его проповедях не было ни огня, ни силы. Вдобавок, что еще хуже, его видели в Дасктауне, евшим из одного котелка с черными. С тех пор по окончании служб никто не желал пожать Хортону руку. Рука Билли в перчатке дернулась, стараясь поймать снежинки. Одна из них опустилась ему на кончик пальца, И несколько мгновений он изучал ее, тонкую и ажурную, как мамина вышивка, пока она не исчезла. Мама рассказывала ему о погоде, о том, как она говорит множеством голосов, когда меняется ее настроение. Только для того, чтобы их различить, надо тихо-тихо слушать. Она научила его видеть прекрасные картины, которые создают облака, слышать осторожные лесные звуки, издаваемые пугливыми лесными жителями, бродившими где-то поблизости. Отец научил его надувать лягушек и купил ему рогатку для охоты на белок. Однако Билли не нравилось то, как они верещали, когда он в них попадал. Они шли, минуя маленькие щитовые домики, расположенные вдоль единственной главной улицы Готтерна. В зеленом доме с белыми ставнями, расположенном поодаль, Жил Вил Букер, лучший друг Билли. У него была младшая сестра Кетти и собака по кличке Бу. От снега, лежащего на дороге, отразился свет. Черный грузовик-пикап преодолевал подъем. Когда он поравнялся с ними, стекло кабины водителя опустилось, и из него высунулась стриженная голова Лисейера, владельца магазина, где Джон Крикмор подрабатывал по выходным. «Эй, Джон, куда направляешься?» «Да так, просто гуляю с сыном». «Поздоровайся с мистером Сейером, Билли». «Здравствуйте, мистер Сейер». «Билли, ты растешь, как на дрожжах. Могу поспорить, в тебе будет не менее шести с половиной футов. Как ты относишься к тому, чтобы стать футбольным игроком?» «Да, сэр, это было бы прекрасно». Сейер улыбнулся на его румянном слегка раскормленном лице, Резко выделялись зеленые, как у тростникового кота, глаза. «Есть кое-какие новости о мистере Хортоне», — произнес он, понизив голос. «Похоже, что он не только общается со своими черными друзьями. Надо нам это обсудить». Джон что-то тихо проворчал. Билли в это время восхищался белыми клубами, вырывавшимися из выхлопной трубы машины мистера Сейера. Колеса грузовика оставили на гладкой поверхности снега темные полосы, и Билли ждал, когда клубы заполнят их. «Чем раньше, тем лучше», — продолжал сейер «Приходи к пилу завтра днем часам к четырем, и тебе надо бы будет начать разговор об этом». Сейер помахал Билли и весело произнес. «Ты должен хорошо заботиться об отце, Билли. Смотри, чтобы он не потерялся». Хорошо! прокричал в ответ Билли, но мистер Сейер уже закрыл окно, и грузовик двинулся дальше по дороге. Приятный человек, мистер Сейер, подумал Билли, но почему-то у него очень испуганные глаза. Однажды, апрельским днем, Билли стоял на поле для софтбола и наблюдал, как над поросшими лесом холмами движется гроза. Он смотрел, как двигались похожие на разбегающиеся в рассыпную табун диких лошадей черные тучи, и пики молний кололи землю. Внезапно молния ударила совсем рядом, и раскат грома оглушил Билли. Потом он побежал домой, но дождь захватил его, и он получил от отца хорошую трепку. Воспоминания об этой грозе пронеслись в голове Билли, пока он смотрел вслед удалявшемуся пикапу. В глазах у мистера Сейера была молния, она искала место, куда ударить. Снег почти перестал. Билли увидел, что не осталось ничего белого, а только серая мокрота, означавшая, что завтра придется идти в школу, а сегодня он должен будет доделать домашнее задание по математике, которое задала миссис Куллинс. «Снег скоро кончится, парнище», — сказал Джон, у которого от холода покраснело лицо. «И становится немножко прохладнее. Может, повернем обратно?» «Да, пожалуй», — ответил Билли, хотя думал совершенно иначе. «Для него представляло громадный интерес вот что. Сколько бы вы ни прошли по дороге, она все равно ведет куда-то, а в стороны отходят проселочные и лесные дороги, которые тоже куда-то ведут». А что находится там, где они кончаются? Билли, казалось, что сколько бы ты ни прошел, в действительности никогда не достигнешь конца. Они прошли еще несколько минут по направлению к единственному мигающему янтарным светом светофору в центре Готтерна. Перекресток, на котором он стоял, окружали парикмахерская, продовольственный магазин Коэ Тренгера, бензоколонка Тиксако и Готтернская почта. Остальной город, деревянно-кирпичные строения, напоминающие беспорядочно разбросанные детской рукой кубики конструктора, располагался по обе стороны шоссе, которое через старый мост уходило вверх к коричневым холмам, где из редких труб змеился дымок. Острый белый шпиль церкви Первокрестителя возвышался над голыми деревьями, как предостерегающий палец, На другой стороне неиспользуемых железнодорожных путей виднелась толчия бараков и лачуг, известная как Дасктаун. Пути играли роль чего-то типа колючей проволоки, разделявшей черную и белую части Готтерна. Джона беспокоило, что преподобный Хортон стал посещать в ущерб своим прямым обязанностям Дасктаун. Обычно у человека не должно было быть причин пересекать пути. А Хортон, похоже, старался расшевелить то, что лучше глубоко закопать. «Пойдем-ка лучше домой», — сказал Джон и взял сына за руку. Через несколько мгновений они оказались рядом с маленьким, добротно построенным зеленым домиком, стоявшим от них по правую руку. Это был один из самых новых домов, построенных в Готторне, из каминной трубы, Поднимался дымок и змеился над выкрашенной в белый цвет террасой, на которую вели несколько ступенек. Билли взглянул на дом, пригляделся и увидел мистера Букера, сидевшего на террасе. На нем была его желтая а Джон Дир шляпа и голубая куртка с короткими рукавами. Он помахал лучшему другу отца, но мистер Букер глядел сквозь них, похоже, не замечая. — Папа! тревожно произнес Билли. «Что, парнище?» — спросил Джон, а затем, взглянув на дом, увидел сидящего, как скала Дэйва Букера. Он нахмурился и крикнул. «Добрый день, Дэйв! Холодно на воздухе, а?» Букер не шевельнулся. Джон остановился и увидел, что его старый компаньон по рыбной ловле уставился с пустым отсутствующим выражением на холмы, как будто пытался разглядеть «Миссисипи». Обратив внимание на летнюю безруковов куртку, Джон тихо спросил Дэйв «Все в порядке?». Он сбили Билли медленно пересек коричневую лужайку и остановился у ступеней, ведущих на террасу. К шляпе Букера были приколоты рыболовные крючки, его лицо побелело от холода, но когда он моргнул, то стало ясно, что, по крайней мере, он жив. «Не возражаешь, если мы зайдем ненадолго?» — спросил Джон. «Заходите, коли пришли!» Голос Букера был пустой, и его звук испугал Билли. «Покорнейше благодарим!» Джон и Билли поднялись на террасу. Занавеска на окне сдвинулась, за ней показалось лицо Джули Энн, жены Дэйва, и через несколько секунд исчезло. «Что скажешь по поводу этого снега? Наверное, через несколько минут кончится, а?» «Снег?» Букер сдвинул свои густые брови. Белки его глаз были залиты кровью, а вялые губы имели ярко-красный цвет. Да, да, конечно. Он кивнул, и крючки на шляпе зазвенели. — С тобой все в порядке, Дэйв? А что со мной может быть? Взгляд Букера снова перенесся с Джона на Миссисипи. — Не знаю, я просто... Джон замолчал на середине фразы. На полу, рядом со стулом Дэйва... Были разбросаны окурки сигарет «Принц Альберт» и лежала бейсбольная бита, измазанная чем-то, напоминающим засохшую кровь. «Нет», — подумал Джон, — «просто грязь». «Конечно, грязь!» Он крепче сжал руку Билли. «Человек может сидеть на своей собственной террасе, не так ли?» тихо произнес Дейв. «Мне кажется, я слышал что-то в этом роде. Как я слышал, это свободная страна». Или что-то изменилось?» Он повернулся, и теперь Джон мог ясно видеть страшную холодную ярость в его глазах. Джон почувствовал, как по его спине побежали мурашки. Он увидел погнутые бородки крючков, торчащих из шляпы Дэйва, и вспомнил, что в прошлое воскресенье они должны были поехать на рыбалку на озеро Симмис, если бы не очередной приступ мигрени у Дэйва. «Чертова свободная страна!» — произнес Дэйв и неожиданно злобно улыбнулся. Джон почувствовал раздражение. Дейв не должен был употреблять такие выражения в присутствии ребенка, однако он решил оставить это без внимания. Взгляд Дэева замутился. Открылась входная дверь, и из дома выглянула Джули Энн. Это была высокая хрупкая женщина с вьющимися коричневыми волосами, и мягкими голубыми глазами. «Джон Крикмар, что занесло тебя в эту часть города?» «Билли, это ты постарался? Входите и разрешите пригласить вас на чашечку кофе». «Нет, спасибо, мы с Билли собирались возвращаться». «Пожалуйста», — прошептала Джули Энн. В ее глазах показались слезы. Она качнула головой. «Только одну чашечку!» и, открыв дверь, крикнула. Вил! Билли Крикмар пришел!» «Заткни свой проклятый рот, женщина!» — прогремел Дейв, крутанувшись на стуле и приложив ладонь ко лбу. «Я пришибу тебя, клянусь господом!» Джон, Билли и Джули Энн образовали вокруг Дейва застывший треугольник. Билли слышал, как в доме всхлипывала маленькая Кэтти, и раздавался вопросительный голос Вилла. «Мама?» — на губах Джули Энн застыла улыбка. Она замерла так, как будто любое ее движение могло взорвать Дейва. Внезапно Букер отвернулся, пошарил в заднем кармане, извлек оттуда пузырек аспирина, отвернул крышку, поднес пузырек к губам и принялся заглатывать таблетки. — Прибью тебя! — прошептал он, не обращаясь ни к никому конкретно. Его глаза сверкали на фоне окружавших их темно-синих кругов. «Выбью из тебя дерьмо!» Джон толкнул Билли к двери, и они вошли в дом. Пока Джулиен закрывала дверь, Дейв насмешливо говорил, «Снова хочешь перемывать косточки старику, а? Ты грязная сука!» Джулиен закрыла дверь, и проклятия ее мужа превратились в приклушенное невнятное бормотание.